Глава 24. 19 февраля. Мир Гонов и Лот. Внутри горы. — Вы все психи! — заключил Большой, когда мы до конца быстренько обсудили и доработали предложенный мной план. — Но может сработать. — Пошли уже их всех с это уже котлета. — Пленных не брать! — как-то не совсем уверенно произнес упырь. — Живые не дамся! — это паштет. — Заткнулись все! — а это уже грач. «Саша, пошел, Скажешь, когда нам начинать?» «Ну, блять! прокряхтил Слива. «Я даже не знаю. Повеселимся мы сейчас или все умрем? «Да заткнись ты!» — беззлобно сказал я Сливий. «Так страшно! Все готовы?» «Готовы!» — недружно послышалось в наушнике. «Мы пошли!» Я, Слива и Котлета втроём постарались превратиться в ужей. «Медленно обходим большой валун, за которым мы сидели, и спускаемся вниз. Нам надо пройти до этой сферы метров пятьдесят. И вот тут я пожалел, что на нас нет костюма, и мы не обмазаны внутренностями гонов. Сердце колотится так, что готово выпрыгнуть. Страшно пипец. Мне кажется, так никогда еще страшно не было. Спустились на несколько метров, до ближайших к нам гонов метров десять. Вон парочка лежит. Один спит, второй грызет какую-то кость. Старательно ее обгладывая. Проголодался. Чтоб тебе эта кость поперек горла встала, падла. Знаками показываю сливи котлете, что нам нужно вон за тот валун. Те кивают. Напряжение растет. Нам нужно перебежать пару метров. Но гоны рядом. А они сволочи, как видят дичь. А дичь у них вообще все, что живое и шевелится. Сразу нападают. Я даже не знаю, смогу ли остановить гона с АА-12. -го. Хотя должен. На близком расстоянии эта штука просто бойная. Пошел, это я сам себе сказал. Глубоко вздохнув... Ломанулся до этого валуна, можно сказать, что эти пару метров я просто перепрыгнул. Вот что страх животворящий с человеком делает. Емля прямо олимпийц какой, пару метров преодолел меньше, чем за секунду. Есть, я за валуном. Теперь сливы и котлета. Судя по охреневшему взгляду сливы, он не ожидал от меня таких способностей. Котлете пох, тот сидит со своим дробовиком. Оглядываюсь, затем осторожно из за валуна. Вроде тот гон спит. Второй так и грызет кость. Фух, ничего не заметил. «Вижу тебя, Саня!» Это Клёпа бубнит шепотом в рацию. «Они тебя не заметили!» «Слива, давай!» Клёпа пёр с собой барет и сейчас сидит и смотрит за нами в оптический прицел. Готовый в любой момент выстрелить. «Раз!» Слива перебежал, еле остановился, раздался небольшой шорох. «Тихо сидите!» Это снова Клёпа. «Блядь!» Мы прижали спиной к луну. «Тот, который жрал, что-то услышал», комментирует Клёпа. Млять, млять! Котлета пошел. Спустя минуту или две отдал команду Клёпа. Я аккуратно выглядываю из-за валуна. Тот, гон так и спит, второй, покряхтев, продолжает грызть свою кость. «Да чтоб ты ей два раза подавился!» Смотрю на котлету. Тот берет в одну руку дробовик, а в другую — свою бензопилу. Вот же, млядь, дровосекта. Но отрез отказывается с ней расставаться. Хотя, если честно, бензопилы его и мамоли нас много раз вручали. Согласитесь, все таки это далеко не стандартное оружие. А когда они их заводят и пилят ими вообще все подряд, то разбегаются все противники, и люди, и указы. И звери. Не, ну, тупые-то звери сразу получают раны, несовместимые с жизнью. все таки увечья она наносит, будет здоров. Раз! ухлая котлета примеряется, затем, отойдя на пару метров, делает разгон и прыгает сюда к нам. Мы со сливы его ловим. Блядь, как мы ни старались, но бесшумно все таки не получилось. Моё сердце снова ухнуло куда-то вниз. Клёпа молчит. Вызывать его мне ссыкотно, вдруг гон услышат. Показываю сливе котлете тихо, сам ложусь на живот и, осторожно подтянувшись, выглядываю из нашего укрытия. Падла! Гон, который жрал кость, уже стоит на ногах и смотрит на наш валун. Тихо, Саша, тихо! Это снова Клёпа. Он что-то услышал. Отползи назад. Я медленно, как на минном поле, ползу назад. Он к вам идёт? Ошарашил нас Клёпа. Всем приготовиться, это уже грач. «Клёпа, как он подойдет к ним на пару метров, вали его. Остальные огонь без команды, по всему что видите, прикрывайте, ребят. Как же страшно не видеть своего противника. Мы сидим, прижавшись к валуну, вжаться в него мы, естественно, не можем. Я до бела сжал пальцы на дробовике. С левой котлетом он тоже сидят, как мыши. Пять метров, комментирует Клёпа. идет к вам, нюхает. Падло, чтоб тебя, ну, грузит и дальше свою кость! Четыре метра. Все, Я сейчас от напряжения сдохну. Сфера вон за теми валунами. До нее метров тридцать-тридцать пять. Если мы ломанемся к этим валунам и как-то на них заберемся, то, может, и не умрем сразу. Как гоны прыгают, я тоже видел. Как я не ждал. Вернее, надеялся, что клёпа так и не начнет стрелять. Но выстрел из барретта раздался неожиданно. И мы только увидели, что сюда к нам за валун прилетела торванная голова гона и множество брызг жёлтой крови. И тут же вся пещера наполнилась стрельбой. Заговорили пулеметы, захлопали подствольники. Затем взрывы, стреляют дробовики. Парни мочат всех подряд, пленных не берут. Главное, чтобы нам от своих не прилетело. «Пошли!» Уже не скрываясь, заорал я и первым ломанулся к этим валунам. Сливы и котлета тут же побежали за мной. Пока бежали краем глаза, я видел, что тут в пещере настала жопа. Все звери всполошились, вскочили, зарычали. Лот от костра как ветром сдуло. Куда неделись делись, я так и не увидел. Короче, мой план был таков. Мы втроем со взрывчаткой постараемся как можно ближе подобраться к сфере, а остальные в это время сидят как мыши. Подбираемся на максимально близкое расстояние. Насколько сможем. Минируем, взводим таймер на три минуты и ввалим. Если нас учуют, то наши мужики, уже потихоньку распределившись, прикрывают нас изо всех сил, заодно прикрывая друг друга. Нас-то может, и не заметят, а вот на них попрут точно. И тут нужно будет уже не зевать и нас прикрывать, и чтоб тебя самого не сожрали или не порвали. Хорошо, что пацаны сидят на возвышенностях. До них в принципе не так-то просто добраться. Оружие и боеприпасов у них завались, так что шанс отбиться есть. А нам нужно будет заминировать сферу и бежать назад. На ходу падаю на бок, и, проехав на правом боку пару метров, резко останавливаясь за очередным валуном, за мной тормозят левой котлеты. Тот в зале идет адова пальба. В рации то и дело слышны команды, взрывы, пару раз пули просвистели совсем близко. «Нас не зацепить уроды!» — орёт в и слива. «Вы трое! Пошли, пошли, пошли, вашу мать!» — кричит грач. «Мы их долго не сдержим!» Выглядывая за нашего валуна, вижу, как в нескольких метрах на стены, где выше сидят наши пацаны, и отстреливаются из всего, что у них есть, прут гоны. Как они один за другим пытаются на эти самые стены забраться, но достаточно плотный огонь не дает им этого сделать. Трупов зверей уже хватает. Вон вижу, как кто-то из мужиков практически в упор выстрелил в морду Гона из дробовика. Ох ты, ёпт!» Пальнул он ему прямо в пасть. Башка так и взорвалась, и туша упала на другого Гона, который, высекая искры своими когтями, пытается забраться на стену. Печенеги вообще лупят длинными очередями. Там и Няма, и Большой, и Иван. Они просто набивают свинцом все, что видят. «За спиной смотрите!» — орёт кто-то в рацию. Шахтеры, мать вашу, большой, прикрой!» «Пошли, толкает меня слива». Снова перебежка к другому валуну. И тут из-за него на нас буквально выбежал гон. Он аж растерялся. А мы, не сговариваясь, открыли по нему огонь. В три ствола из трех дробовиков АА-12 мы буквально с пары метров разорвали его на составляющие. Еще один тоже грохнули. Больше полили с испугу. Неприцельно, жить-то ходца. Но двоих завалили. Шахтер справа!» — орёт котлета. и, встав на колено, открывает огонь из дробовика. Шахтер быстрым шагом вышел из очередного прохода и на несколько секунд остановился, чтобы понять, что тут вообще происходит. «По коленям!» — ору не своим голосом. До него метров семь. Убивать его некогда, нужно обездвижить. Лупим ему по ногам. Его коленные чашечки разлетаются в разные стороны вместе с кусками плоти желтой крови. Тот как-то страшно взвыл, бросил свой молоток и рухнул на бок. Зажав свою правую ногу, снова бежим мимо никак. Неожиданно сбоку ему в горло вцепился появившийся гон и стал ему его рвать. Мы только оружие вскинуть успели, как услышали в наушниках голос Клёпы. «Не стреляйте по нему, это юб этого гона под контроль взял! Вас вижу, прикрываю!» «О, как! Получилось-таки у него!» Выстрел из баретта. Вижу, как дальше на стене появилось желтое пятно. Нам до него метра три. Точно, Клёпа. «Чисто пошли!» — снова говорит Клёпа. Вот же, млядь, он рискует-то. Он сейчас впился глазом в прицел и смотрит за нами. Надеюсь, его кто-нибудь прикрывает. Гон рвет шахтера, а тот пытается отмахнуться от него одной рукой. Второй держится за колено. Только желтые брызги летят в разные стороны. Снова падаем за соседний валун. Выглядываю и смотрю на шахтера и Гона. Только мы собрались бежать дальше, как на этого Гона, который рвал шахтеру горло, со всей дури опустился молоток. Гон тут же превратился в лепешку. Следом появился еще один шахтер. Увидев нас, он снова замахнулся молотком. Как мы успели прыгнуть в разные стороны, я не знаю. Молоток ударил в землю точно туда, где мы только что были. Долбаные камни, долбаные валуны, долбаная пещера. Тут из-за этих камней вообще ничего не видно. Да еще и дым от взрывов хватает нас периодически накрывает мелкими камнями от этих взрывов. Походу, пацаны действительно прикрывают нас изо всех сил, так как я видел, что несколько гонов увидев нас. Ломанулись в нашу сторону, но их тут же грохнули. Вернее, кого-то грохнули, а кого-то хорошо ранили. Ребята не заморачиваются. Если нельзя попасть в голову, в туловище нужно всадить слишком много пуль, то они лупят по ногам. С перебитыми конечностями-то сложнее бегать. Отпрыгнув, смотрю, как этот шахтер, вон он уже размахивается своим молотком. Попадет им по кому-нибудь из нас, так в землю и вобьет. Скидываю дробовик и стреляю ему по ногам. Ко мне присоединяется слива. Котлету не вижу, но слышу, как рядом хлопает его дробовик. Мы со Сливой снова стреляем ему по ногам. Есть попадание! Тот выронил молоток и, так же заорав, падает почти плашмя на землю. Когда он падал ему в затылок, прилетела пуля из крупного калибра. Это снова Клёпа. Половина мешка и лица или рожи, чего у него там, буквально взорвалась. Готов однозначно. «Готов! Пошли, бродяги!» — кричит нам Клёпа. «Слива, котлета, прикрывайте!» — кричу я, скидывая себе себя рюкзак. Вот она сфера. до нее пара метров. Добегаю до нее, в ней видны с десяток палочек, пальба вокруг до небес. Быстро взвожу таймер и сую рюкзак под сферу. Все, уходим, пацаны, прикрывайте! Три минуты до взрыва! Валим!» Взрывы, маты, снова пули свистят над головами. Двое гонов нас увидели, одного успел снять Клёпа, причем в прыжке. Второго дружно встретили котлеты Клёпа. «Лот, бегут к сфере!» — послышался чей-то голос в наушнике. Я с трудом услышал его сквозь грохот выстрелов. Повернувшись, увидел двоих лод, они не обращали внимания на выстрелы, действительно бежали к сфере, скорее всего, хотели вытащить ключи. Выхватив из разгрузки две гранаты, выдернув кольца, бросаю им их по ходу движения под ноги. Бросал в тот момент, когда котлет уже открыл по ним огонь. Граната! Ару избиваю с собой сливу. Котлета сам рухнула живот. Бахнуло хорошо. Чё там, 10 метров всего. Нас сокатила кучей земли и камней. Только головы прикрыть успели. Откатываемся со сливой в разные стороны, все как учил туман. Поднимаю голову и вижу обоих лежащих лод. Один слабо шевелится, добиваю его парочкой выстрелов, и аж на метр назад откинула. «Шеф, сзади!» — кричит котлета. перекатываясь в сторону, и на то место, где я только что был, приземляется гон. Так близко я его еще не видел. До него метр. Не знаю как, но я оказался быстрее. И, вскинув АА-12, высадил ему остаток магазина в открытую страшную пасть. Голова и часть туловища угона перестали существовать, а я оказался почти весь забрызганных кровью. Постой! снова руя. Понимаю, что мой круглый магазин на двадцать патронов пустой. Лихорадочно перезаряжаюсь, с пояса другой. Щелчок, затвор — Все, готов. «Пошли!» — взрывел слива. «Быстрее!» — орут нам. «Куда уж быстрее!» Мы, как сайгаки, несемся между валунов, периодически поля в разные стороны и прикрывая друг друга. Некоторые гоны нас увидели такие и ломанулись к нам. Вон вижу, как к нам бежит один, за ним дорожка из пуль. Есть пули, достали его и перебили задние лапы. Он прям ткнулся своей страшной мордой в землю и, пропахав некоторое расстояние врезался башкой в камень и вот тут же добил пробегающий мимо котлета. Вон наши пацаны, до них пару десятков метров. Перед нами сбоку от нас куча фонтанчиков от попаданий. Блядь, только бы по нам не попали, только бы не попали. Взрыв! Рвануло слишком близко, и я только почувствовал, как лечу. грязь падаю на спину, на камень, твою мать! Боль такая, что аж в глазах темно стало. В ушах звенит, ничего не понимаю. Где верх, где низ, хрен его знает. Ох, я переворачиваюсь на живот. Хорошо, что мой дробовик ко мне привязан. Я его рукой сразу нащупал, а то бы он точно улетел. Где слива? Где котлета? Мля, у меня сейчас башка от звона взорвется. Звук, как у меня, уже такое неоднократно было. Вернулся резко, как будто громкость включили. «Живой!» Меня рывком снова переворачивает на спину, и я вижу над собой апреля. «Вроде». «Малыш, хватай сливу и валим!» Зрение тоже вернулось и сфокусировалось. Вижу, как рейдер взваливает на плечо валяющегося сливу. Котлета стоит на четвереньках и качается. «Вот какая падла так близко гранату кинула!» «Найду, выбью ему зубы!» Хотя с зубами поторопился. Две туши гонов лежат рядом. Малыш на плече держит сливу, придерживает его рукой. Во второй его пушка. Стоя, он из нее куда-то стреляет. Меня рывком ставят на ноги. Апрель и упырь рядом. Котлету поднимает Дже, тот тряхнул головой и тут же открыл огонь. Рядом с ним боец Дже. Минута! орёт закопчённый рожа Апрель. Быстро уходим. Меня хлопают по плечу, я вроде уже пришел в себя. Малыш в два прыжка добегает до камней, дальше вон дырка в стене прыжок, и он уже наверху. Хренась, он зайчик. Постой, вижу, как Дже стоит на колене, пытается перезарядить свой дробовик. Давай, это яру. Встаю рядом с ними, открываю огонь. Вон, на нас аж три гона бегут. Рядом хлопают еще помпы. Двоих гонов валим в упор, третьему прилетел из Баретта. «Быстро все наверх!» — снова орёт Апрель. Хватаюсь за какой-то ступ, хлоп, закидываю тело наверх. Рядом еще кто-то плюхается. Позади взрыв. Спина болит, но терпимо. «Понял, выполняю!» — слышу и вижу Апреля. Тот слушает рацию, вдавив себе в ухо наушник. «Мля, мой, вон болтается!» Вставляю его себе в ухо. «И тут я понимаю, что это не то место, откуда мы пришли». Небольшой зал, дальше коридор уходит вдаль. Вижу, как сюда снизу залетает печенек. «Мля, большой, слоны же так прыгать не умеют!» «Прикройте!» — снова ру. «Назад, вон, большой, внизу!» Рядом со мной маленький, его бесцеремонно отталкивает появившийся Иван. «Прикрывай!» — кричит Ваня маленькому. Вася хватает пулемет Большого и открывает огонь вниз. Прямо рядом с нами. У меня в ушах резанул от боли, но орать некогда. Хватаем Большого за две руки и выдергиваем его наверх. Все вместе падаем, сверху бахают дробовики, лупит пулемет, взрыв. еще, еще. «Вы все ушли?» — слышу голос горяча. «Да, мы все наверху, уходите!» Это орёт апрель, орёт в микрофон так, что я его без наушника слышу. «Десять секунд! Быстрее, мать вашу!» Оглядываясь, весь наш маленький отряд тут. Они, походу, за нами все вниз сломанулись, когда нас гранаты разметало. Как только не зацепило никого осколками. Скорее всего, большую часть ударной волны и осколков на себя принял валун. Он, малять, размером с машину. Вскакиваем на ноги, маленькие и уже пришедшие в себя слива кидают в дырку, в которую мы только что залезли, три гранаты. Только мы успели отбежать от нее метров на десять, как сначала позади нас рванули гранаты, а потом бахнуло так! Что ж, с потолка камешки пыль посыпались. Вот и нет сферы! кричит слива. Морда у него перекошена то ли от злости, то ли от боли. Во где, мать вашу, это снова грач! «Мы в другом коридоре», — отвечает Апрель, прижавшись к стене. «Будем прорываться наверх. Уходите. У нас все живы. Дольше искать друг друга будем». И тут сзади из этого зала сначала раздался треск, а потом страшный грохот. Спустя пару секунд сюда к нам в коридор влетела куча пыли. Все рушится!» — заорал не своим голосом Апрель. «Валим, пацаны, пока нас тут не засыпало!» Мы руки в ноги побежали дальше. «Куда этот долбанный коридор нас выведет?» «Первым бежит малыш, я его толком не вижу». Тут раздались выстрелы из его ружья. Не успев остановиться, врезаюсь в большого. Тот даже не покачнулся. Гы! Раздался довольный рык. Пошли и не останавливаемся. Сзади снова треск, оборачивающий вижу, как потолок коридора, по которому мы только что бежали, обвалился. Снова пыль, камни, ни хрена не видно. Все, больше там прохода нет. Не сговариваясь бежим дальше. Вижу разорванный труп гона. Вот в кого сейчас малыш стрелял. Выбегаем в какой-то зал или помещение размером с небольшое футбольное поле. «Вон проход!» — кричит маленький, показывает рукой влево. Вернее, тут три прохода. Но едва маленький крикнул, как правый обрушился, завалив его напрочь. «Есть еще один вон, но он точно ведет вниз. Подсветка-то вниз уходит. И он очень широкий. Нет, нам надо наверх. На поверхность, пока нас тут всех не завалил окончательно. Пошли левый, кричит Апрель. «Сейчас тут все завалит!» «Малыш, пошел. Я уже пожалел, что в рюкзак, которым я заминировал сферу, мы положили так много взрывчатки. Походу, переборщили. И сейчас пошла цепная реакция. Все рушится. Грохот, треск, пыль, камни. Тут и там, и в полу, и в стенах. И на потолках появляются трещины. Короче, жопа. Бежим в этот левый коридор. И едва мы в него забежали, и пробежали по нему метров десять. Как потолок впереди стал рушиться. «Назад!» — зарало несколько голосов одновременно. Успевает дернуть за шкирку бегущего впереди меня сливу. Падаем, на нас падает еще кто-то. Охи, крики, маты, грохот, пыль такая, что в полуметре ничего не видно. И тут все стихло. «Перекличка!» — откашливаясь, послышался голос Апреля. «Дже! Большой! Клёпа!» — начали по одному отзываться пацаны. Тут темно, эта искусственная подсветка потухла, ничего не видно. Но отозвались все. Ух, все живы. «Назад!» — прокряхтел Апрель, и я почувствовал, как он по мне не то идет, не то ползет. «Апрель, аккуратней!» — зарал я, когда он таки наступил мне на левую руку. «Вставай, млять! он нащупал мою разгрузку и попытался меня поднять. Получилось хреново, но кое-как с охами поднялись. Кто-то наконец догадался включить подствольный фонарик. Затем еще и еще. Вот же я сел. У меня же тоже есть. Включаю. Несколько лучей скрестились на впереди. Да, речь о том, чтобы его разобрать и пройти дальше, нет. Там его разбирать всю жизнь будешь. Малыш, вон стоит и озадаченно чешет репу. Пошли назад, Сплёвывая грязь, сказал Апрель. Ищем другой выход и быстрее. Тут сейчас все рухнет. Вуг, ам! Послышалось в рации, кажется, грач. Жуткие помехи, практически ничего не слышно. «Проход завалил! Ищем другой выход!» Скорговоркой выпалил Апрель. «Как понял! Наш проход завалило! Ищем другой!» — повторил Апрель. «Как понял!» «Ма! Не и быстр...» «Да понятно, что аккуратнее и быстрее!» — буркнул Апрель, отпуская тангетку рации. Едва вышли назад в этот зал, как из третьего прохода снизу, сюда почти пули вылетели двагона. «Огонь!» — заорал я. Зал наполнился грохотом выстрелов. Гоны, мне кажется, даже понять ничего не успели, как мы их грохнули. Причем большинство выстрелов потонули в очередном треске. И из потолка полилась вода. Много. Отжимлять, еще воды нам тут не хватало. «Пошли вниз!» — успел крикнуть Апрель. И тут из этого прохода выбежали еще два гона. Один из них грязный до невозможности. В этот раз они нас увидели и тут же ринулись на нас. Стрелять мы начали без команды. Одного грохнули сразу, второй грязный этот... оказался очень шустрым и успел шмыгнуть за валун. «Граната!» — крикнул маленький, кидая навесом гранату. «Падаем на пол, как подкошенные. В самый последний момент вижу, как снизу выбегает лот. За ним еще четыре гона, и бежит шахтер. Вон его башка показалась. Блядь, они, походу, тоже спасаются, бегут снизу сюда. А тут оба прохода завалило и вода это ещё сверху, почти что небольшим водопадом льется. Гоны тут же рассосредоточились по помещению и попёрли на нас». Мы тоже прыснули в разные стороны и открыли огонь. Лота грохнули сразу, ему прилетело с десяток пуль, и он просто рухнул. Остатки своего магазина я высадил в голову шахтёра. Еще кто-то по нему стреляет. Снова треск, грохот, обвалилась часть потолка. Большой кусок породы упал на голову шахтёра. Его повело, и он, сделав пару шагов назад, упал в проход, откуда только что пришел. Молоток выпал из его здоровенных ручищ. Кажется, завалило парочку гонов. Клёпый маленький вон успели откатиться в стороны, и на пол, где они только что лежали, упали камни. «Ключ!» — зарал я. «Нужен ключ! Он у лота! Нужно открыть ворот, иначе все тут сейчас останемся! Тут сейчас все рухнет!» Несколько ребят аж прекратили стрелять и посмотрели на меня. Как на идиота, как на психа. «Ключ нужен, мать вашу!» — снова прорал я. «Это наш единственный шанс! Апрель, вызывай грача! Скажи ему, что мы уходим в другой мир! Пусть Гера нас потом по следу в этом пространстве ищет! Что сидишь, млядь, вызывай!» Грохнули еще двоих гонов, снизу выбежали еще. Шахтер зашевелился. В него и гонов снова стали стрелять. «Прикройте!» Отчетливо мы услышали голос. Это боец Дже, молодой парень, вскочил и бегом побежал к трупу лот. Я даже охнуть не успел, насколько все быстро произошло. Вскакиваю на ноги, за мной вскакивают другие. Делаем шаг, стреляем во всех направлениях. Как-то тут гонов много, воды еще больше. В некоторых местах они уже плывут, это помещение затапливает. «Грач, грач, грач, мать твою, ответь!» Это, срывая горло, в рацию орёт апрель. Парнишка перепрыгивает через камни, уворачивается от гона, который выпрыгнул на него откуда-то сбоку, и его тут же грохнули. Бежит по воде, спотыкается, падает, вскакивает и бежит снова. Гонов от него стараемся отсечь, да им уже почти что и не до нас. Они вон то бегут на нас, то сами уворачиваются от падающих с потолка камней. Мы, в принципе, стоим в нормальном месте, тут почти что с потолка камней не падают. Конечно, периодически все смотрят на потолок, но мы стреляем, прикрываем бойца. Вот он добегает до лот, быстро щупывает тело, ножом режет ткань на боку, сует туда руку. Есть! Победно показывает нам зажатый в руке ключ. «Давай назад!» — зарали мы дружно и не сговариваясь. Парнишка снова припустил в нашу сторону. Снова на него прыгает гон. Боец, как какой-то заправский игрок в американский футбол, от него уворачивается, от другого. Третий гон промахнулся, подскользнулся на уже мокром полу и упал в воду. «Быстрее!» — снова орём мы. «Куда, млять, быстрее!» Орём на адреналине, стреляем, смотрим на потолок, на Гонов, который падлы лезут со всех сторон. И вот он пробегает последний валун. Ему осталось до нас метров пятнадцать. Тут он что-то заметил, пригнулся, но до конца не успел. На него прыгнул Гон и сбил его своим весом. Раздался полный отчаяния крик человека, которому очень больно и страшно. Я хорошо увидел, как Гон отрубил ему когтями правую руку. Но сам нож-боец успел воткнуть гону куда-то в область шеи. Оба падают. Парень вскакивает на диком адреналине в своем организме, и на него с двух сторон бегут еще два гона. «Все, мы не успеваем, мы не сможем его прикрыть». «Уходите!» — из последних сил крикнул он. Перед тем, как два гона на него прыгнули, он успел бросить нам ключ. «Нет!» — страшно закричал стоящий с нами Дже. Ключ шлепнулся в метре от меня. «Мочите их!» — еще страшнее закричал Иван. Кучу малу, где был боец и где были два гона, мы стали стрелять разом. Парень был уже мертв, Гоны мгновенно разорвали его, но мы выстрелами разорвали их. Хватай ключ. Так та же самая палочка, те же кольца. «Открывай, мать твою, чего ты ждешь? Почти что на ухо проорал мне слива. «А, была, не была». Кручу кольцо и закидываю эту палочку в коридор, из которого мы только что вышли. Едва она успела приземлиться, как там появились разряды. Громыкнул, оборачиваюсь. Гонов вроде нет, хотя нет, есть. Вон, бегут к нам. Воды уже нам по колено, и сверху разверся натуральный Ниагарский водопад. Снова смотрю на коридор. Куда я закинул ключ? Есть мерцание. Ворот открылись! Ору не своим голосом. Уходим все! Прыгайте в мерцание! Быстрее! Уходим, мать твою! Вижу, как большой хватает за шкирку дже, который стреляет и орёт, не переставая, и тащит его за собой. И тут рухнул потолок, весь и разом. Мы только успели забежать назад в коридор, как на нас хлынула вода. Один за другим мы рыбкой прыгаем в мерцание. Запоздала мелькает мысль, что надо будет как-то закрыть ворота, ведь за нами сейчас хлынет вода. Успеваю сгруппироваться, так как понимаю, что сейчас упаду. Хрена с два, я лечу в кромешной темноте. Ай! заорал я с испугой неожиданности. — услышал я слева, справа, снизу, сверху, и оторут пацаны. Хлоп! вылетел неожиданно, падаю в траву и что-то немного мягкое и белое. От удара из меня вышибло остатки воздуха. Снег. Это молять снег. Его немного, но он есть. Я не могу остановиться. Кувыркаюсь по этому склону, лечу вниз. Перед глазами мелькает трава со снегом. Небо, что-то еще, меня колбасит, как в центрифуге. Я не могу, мать вашу, остановиться. Край муха слышу крик, и он тоже обрывается. Кто-то прилетел за мной, тоже кувыркается. Остановили меня кусты. Я на полном ходу в них врезался. По бокам от меня два крика. Также резко обрываются в кустах, еще кто-то прилетел, затем кто-то большой, треск отломаемых кустов был сильнее. А я лежу, хрен пойми, в какой позе, и не могу не то что пошевелиться, вздохнуть. Болит все и везде, из моего горла выходит какой-то свист. Наконец сделаю вздох, еще один, с трудом переворачиваюсь на спину, вернее попытался, что-то мешать, млядь, это мой АА-12. В метре еще кто-то хрипит, с другого бока тоже кажется. Кто пока понять не могу, голова ужасно кружится. Перед глазами круги и все расплывчатое, хотя я, кажется, на небо смотрю. Треск сбоку, чей-то вскрик, вздох, кто-то что-то сказал, непонятно, охнул, снова трещат кусты.